Глава 15 Арена. Марк вышел из бара вслед за незнакомцем. «Скажи, брат, — начал Долговец, — откуда у тебя этот костюм? «Комбинезон свободы?» — переспросил Марк. «Купил на кордоне». «У кого?» «У чистого неба». «А, ясно», — кивнул Долговец. «Да, у них такие водятся. Все никак собственную форму не заведут. А давно бы пора». Растет клан. Нужно бы уже новые территории завоевывать. «Ты меня вызвал, чтобы поболтать за жизнь?» – спросил Марк. Последние дни дали ему понять, что выдержка и осторожность – это еще не все. Оказывается, для сохранения спокойствия и душевного здоровья вполне помогают методы общения Борнанта, хотя Марк и не мог сказать точно, что они с собой представляют. Но суть их он уже уловил. Это было для него ново. Оказавшись на сравнительно безопасной территории, Марк почувствовал рвущийся из него сарказм и черный юмор. «Да не поболтать!» – отозвался Сталкер. «У нас к тебе дело!» «У кого это?» – у нас спросил Марк. Незнакомец повернулся к нему и странно улыбнулся. «Свобода! Вперед!» – закричал он. Марку показалось, что он ослышался. Странно долго ведь смотрел на него взглядом партизана, вычислившего вражеского разведчика в своих рядах. «Свобода! Вперед!» повторил незнакомец с героическими нотками. Кусты по сторонам зашуршали, и из них вышло четверо вооруженных людей, экипированных от попала. «Стой на месте, сталкер!», — сказали они почти хором. «Пойдешь с нами!» Марк поднял руки на уровень головы. «Так стоять на месте или идти?» — спросил он. «Я сказал стоять!» — ответил тот, что был справа. «Стою!» — сказал Марк. «Что я сделал?» Незнакомец, который вывел Марка из бара, быстро обыскал его Физковав нож и пистолет «Как тебя зовут?» Спросил он «Марк А теперь следуй за нами Тебе скоро все объяснят «Что объяснят?» Спросил Марк «То, что вы не из долга, это я уже понял» Сталкеры попарно переглянулись «Двигай!» Приказал один из них, тугнув Марка дул автомата в спину «Руки опусти!» Марк прошел со своими конвоирами Не более 22 метров Как ему указали на двери за следующим углом «Топай сюда!» Без лишних слов Марк подчинился и зашел в какую-то каморку. Тусклый светильник сверху, шкаф и нагромождение ящика в углу – вот и все содержимое. Сбоку находилась тяжелая металлическая дверь. Один из сопровождающих потянул ее на себя, и дверь открылась, демонстрируя вход в темноту. «Заходи!» – сказал кто-то сзади. «Вы не хотите мне ничего объяснить?» – спросила Марк. «Нет, заходи, пожалуйста». Полностью сбившись с толку, Марк переступил через порог пригнув с голову. Дверь за ним закрылась и задребежал ключ в замке. «Эй, что вы задумали?» – спросил Марк, стукнув по двери. Зажглось множество ярких ламп, и Марк обернулся, прикрыв глаза рукой. Помещение оказалось вовсе не камерой, это был большой склад с очень высокими стенами. Повсюду были расставлены комплексы ящиков разного цвета и размера, составлявшие приличной высоты сооружения. но все же недостаточно высокие, чтобы забраться по ним до расположенных под потолком окон. Кроме того, окна были плотно загорожены грубой решеткой и закрыты ставнями с той стороны. Пол был завален множеством самых разных осколков, от обломков ржавого железа до раздробленного стекла. Черные выбоины и следы взрывов на каменном полу свидетельствовали о горячих схватках на территории. Стены склада сужались вверху, образуя встроенные балконы. Именно к ним и вели верхние окна. Было очень тихо. Марку ничего не оставалось сделать, кроме как осторожно пойти вперед, ступая по скокам стекла. Перед собой он заметил открытый ящик для инструментов. Еще раз внимательно оглядевшись, сталкер подошел к ящику и внезапно обнаружил, что держит машинально вытащенный болт в руке, словно приближается к аномалии. На всякий случай бросив болт вперед, Марк убедившись в безопасности пути, э -э, хотя и понял точно, что в этой части э -э, ростока аномалий нет, собственно их просто нет. Но и быть не может, однако об этом знал только один Марк. Любой клан отдал бы многое, чтобы получить сведения, которыми обладал Марк, сведения над которыми ученые и военные бились не один год. В ящике находился пистолет. Марк взял его, быстро осмотрел. Это был пистолет Макарова, самый слабый огнестрел в зоне, который обычно давался новичкам на кордоне. Марк вытащил обойму, осмотрел и вставил обратно. В этот момент ставни на окнах распахнулись. Марк почти оглох от многочисленных звуков, заполнивших склад. На верхних закрытых балконах находилось не менее двух десятков сталкеров, и все они выкрыкивали что-то боевое, топали, свистели и дергали проволочную сетку, отделявшую их. Раздался громкий фонящий звук, и под потолком склада ожили молчащие до этого громкоговорители. — Друзья и товарищи! — послушался хрипящий голос. — Добро пожаловать на арену! Синхронный вопль раздался в ответ. «Только сегодня», — продолжил голос, акцентируя каждое слово, — «на арене непревзойденный Марк». Толпа выразила одобрение всеми ожидаемыми от нее методами. Марк неподвижно стоял на месте, опустив пистолет и глядя вверх. «Не у нас первое испытание», — декларировал комментатор. «Человек против зверя! Мыслящее существо против свирепого хищника! Встречайте!» Зажужжала лепёдка под бравый зверь. Сверху на тросе отпустилась клетка, которая тряслась и раскачивалась из заметавшегося в ней существа. Марк сделал два шага назад, схватился рукой за угла ящика. Когда клетке оставалось два метра до земли, она раскрылась и на Марка прыгнула псевдособака. Это создание зоны сильно отличалось от слепого пса. Оно было зрячим, больше размером и быстрее передвигалось. преимущественно необъяснимо длинными прыжками. Марк успел увидеть хищную острозубую пасть на круглой морде, прежде чем отскочил в сторону, когда псевдо пролетела над ним. «Не прячься, дерись!» орал кто-то сверху. Псевдо Собака сбила в полете кучу же ценных коробок, сложенных на ее пути, прежде чем коснулась пола четырьмя уродливыми лапами. Она развернулась и снова понеслась на сталкера, разбрасывая стеклянные осколки. Марк опять увернулся, подбирая металлический пруд. «Стреляй! Стреляй!» – кричали зрители. Тратить патроны без крайней необходимости Марк не собирался. Псевдособака, словно потеряв к нему интерес, прошла куда-то в сторону и исчезла из поля зрения. Это было одно из ее повадок – притворно потерять интерес к добыче, чтобы атаковать внезапно. Марк быстро залез по ящикам повыше и стал всматриваться. Собаки с зоны нигде не было видно. Вы только посмотрите, верещал громкоговоритель, они играют в прятки. Хищник снова показался, скалясь и рыча. Марк, от которого сталкеры на балконах никак не ждали ни стандартных действий, перешел в атаку. Пистолет он сунул в левый карман, железный прут в правый. Подняв ящик, он выставил его перед собой и бросился на псевдо-собаку. Галерка взревела. Мутант, не ожидавший нападения, вцепился зубами в угол ящика, вырызая дерево. Материал треснул, и тварь забросала обломками. Собака прыгнула вперед, но встретила лишь густоту. Заметив Марку уже в стороне, хищник в ярости прыгнул на него. Обычная собака, не обученная должным образом, атакует всегда в прыжке. В псевдоживодной зоне, разумеется, никакого обучения не проходила и руководствовалась инстинктом, успешно высто... выстоявшим все мутации. Поэтому Марк верно предугадал действие разъяренного существа, псевдособака прыгнула на него с разбега, выставив лапы с острыми когтями вперед. Марк ушел с траектории нападения, повернулся вокруг своей оси, вытаскивая пруд и полоснул им сбоку по грубой, покрытой язвами шкуре. Пробить ее таким образом было нельзя, но сталкер и не старался. Мутировавшему черти четвероногому хватило болевых ощущений и импульса, чтобы упасть на пол и потерять секунду времени на то, чтобы прийти в себя. просто шагнул к собаке, орал пальцы и прут упал хищнику на шею. Сталкер тут же придавил его ногой, прижимая собаку к полу. Тварь сжатой головой извернулась, встала на все лапы и тут же получила четыре пули из ПМ между острых ушей. Зрители подняли кам, так что не было слышно, что именно они кричат. Невероятно, выпалил голос неизвестного комментатора. Марк победил. Поздравим его. Марку стоило больших трудов сдержать себя и не выстрелить по бескнущимся наблюдателям. Мертвая псевдособака лежала перед ним на брюхе, расставив лапы в сторону. Сталкер усилием воли усмирил адреналиновый стук сердца внутри себя, отвел взгляд и вернулся к входу. Но он понятия не имел, куда он попал и что все это значит. В одном лишь был уверен – это не связано с его личными секретами. На помощь друзей ему рассчитывать не приходилось. Его самого захватили грамотно и тихо. Он уже знал, кто именно. Клан анархистов свободы Оставалось надеяться, что с его группой все в порядке. «Наш воин уходит!» Злорадно трещал голос сверху. «Куда он собрался? Испытание еще не закончено!» «Поднимаем ставки и дадим нашему герою более достойного соперника!» Марк лишь повел головой в сторону. Зрители шумели. Уже знакомый звук лепёдки привлёк его внимание. В схватке с псевдо-собакой марки не заметил, что пустая клетка ушла наверх. Теперь она возвращалась с новым монстром внутри. Сталкер взглядом поискал дополнительное оружие, но ничего не нашёл. «Второй раунд начинается!» – провозгласил комментатор. «Что же Зона приготовила для нашего героя?» Клетка стала раскачиваться сильнее. Кто бы находился внутри, на месте ему явно не сиделось. Марк схватил пистолет обеими руками и прицелился, намереваясь выпустить пулю, прежде чем существо выпрыгнет. Его расчеты оправдались. Клетка раскрылась раньше времени и Марк выстрелил. Оружие дернулось в его руке и одновременно с этим из клетки вылетело сильно изможденное существо в остатка сталкерского костюма. противогазом на лице. На секунду Марк похолодел, решив, что перед ним человек, но, посмотрев на мягкость приземления противника, понял, что ошибся. Это был Снорк, мутировавший создание зоны, сохранивший зачатки интеллекта. Раньше Снорки действительно были людьми, но после превращения в них не оставалось ничего человеческого. Снорки были большой редкостью. Ученые, обосновавшиеся на озере Нинтарь, в свое время выяснили, что Снорки — это бывшие люди, оказавшиеся в аномалии в момент выброса. Выяснили, конечно, экспериментальным путем. Поднявшуюся было в первый момент жалость, Марк быстро подавил, и на смену ей пришло сострадание. Кем бы ни был этот несчастный, он не заслуживал находиться в образе Сулснорка, однако психологическое смирение с убийством было недостаточно. Оставалось его еще предварить в жизнь. Согнувшийся перед ним мутант, придвигавшийся на четырех конечностях, представлял угрозу. «Сбоку, сбоку, заходи!» – левел туда с балкона. Снорк словно услышал. Перегувернулся влево. Он не отличался от подобных ему созданий, двигавшихся как огромные несуразные мартышки и сильно бьющих по ногам. Снорк является, пожалуй, единственным монстром зоны, нападающим в рукопашную. Он не имеет никаких планов на жертву вроде съедения, но атакует любого человека, которого почувствует. Марк отпрыгнул в сторону, когда Снорк полубоком подобрался к нему, ловко перебирая конечностями по полу и нисколько не избегая острого стекла. И вовремя. Снорк произвел мощную подсечку, которая сбила бы с ног сталкера, а затем он прыгнул. Среди всех торговцев зоны стопа Снорка ценится очень высоко. Неизвестно, что делают ученые с частями целомонстров, но их потребность в подобного рода товарии настолько огромна, что послужила залогом установления прочных торгово-экономических отношений между ними и сталкерами, где торговцы служили посредниками в этой сфере продукта. Как бы то ни было, но конкретно Снорк является своего рода элитой в фауне Зоны. Его прыжок на Марка просто сносил все человеческие рекорды по акробатике. Марк прежде ни разу не встречался со Снорками, но первая неделя в Зоне среди делящихся опытом ветеранов не прошла даром. Марк кувыркнулся навстречу монстру, полагаясь на свой костюм, который должен был защитить его от стекла. Костюм действительно выдержал. Сталкер не получил ни царапины, в то время как Снорк пролетел метров четырех над ним, мягко приземлился на металлический лом и обернулся, чуть подняв руку, напоминавшую чудовищно покорешную лапу, на которой не хватало нескольких пальцев. Он снова помчался к Марку, перескакивая с руки на, на ногу в разных сочетаниях. Похоже, что пули все же настигла его в момент прыжка из клетки, сказавшись на скорости. Марк ударил норка ногой по голове. Под углом в 45 градусов вперед и вниз. После чего прыгнул ему на спину, по пути схватившись за отходящие от противогаза порванный шланг. «Вы только посмотрите, что он вытворяет!» – торжественно кричал комментатор. «Марк опять побеждает!» Из рычания Снорка, даже заглушенного противогазом, Марк почти не слышал в рево толпы. Настолько он был поглощен схваткой, но смена интонации в криках зрителей от него не ускользнула. Теперь они были на его стороне. Марк потянул из на шланг изо всех сил, и тут его ждал новый сюрприз. Сорвать противогаз со Снорка оказалось невозможно. Как он ни старался. Снорк кричал так, словно противогаз составлял единое целое с его лицом. Скоро Марк понял, что так оно и есть. Не ожидая, когда его накроет в шоковое состояние, он перекрутил шлаг и оторвал его. Потеряв опору, Марк скатился со Снорка. Тот сразу пнул его ногой, чуть не сломав сталкеру ребро. Марк упал на спину, и Снорк встал перед ним на ноги почти по-человечески, рыча и медленно поднимая руки. Из противогаза через обрубленный шланг хлынула кровь с кусками зеленой плоти. Лишь боль в боку не дала Марку скривиться от отвращения, За лет он выстрелил точно в торчащий обрубок шланга. Пуля вошла в голову снорка, отбросила ее назад. Мутант сразу умолк и упал, заберев на месте. На балконах начали аплодировать. «Не может быть!» – кричал комментатор. «Марк победил снова! Поздравление нашему бойцу!» «Заткнись, сволочь!» – процедил Марк, вставая и разбиная бок, насколько это было возможно через костюм. Под возгласы зрителей клетка снова ушла наверх. Марк проверил пистолет Патронов оставалось на одного слабого противника. Давать новую обойму ему явно никто не собирался. Выпускать тоже. Судя по всему, Марку предоставляли все новые и новые сражения, пока он рано или поздно не проиграет. «Но и это еще не все!» – стращал голос громкоговоритель, и Марку захотелось, чтобы в клетке спустился обладатель этого голоса. До конца осталось совсем немного. Наш новый участник опаснее двух предыдущих. Справится ли с ним Марк? Сейчас вы получите ответ. Клетка пошла вниз. Марк внезапно осознал, что одобрение болельщиков ему приятно, как гладиатору на арене. Дожидаться логического конца ему не хотелось, так как участь гладиаторов была ему слишком хорошо понятно Из клетки раздался рев по громкости, прерывающей все остальные звуки в помещении, Зрители стихли и больше не кричали. Клетка распахнулась. Содержащийся в нем мутант спрыгнул вниз, раздавив массивными ногами два ящика, причем металлических. Трехметровый кровосос, расставив огромные руки с длинными когтями, уставился на Марка белыми глазницами. Его грудная клетка вздымалась, щупальца вокруг рта висели изредка зарядка покачиваясь. «Дышать хочешь?» – произнес Марк тихо. «Я тоже». Кровосос отпрянул назад и, не меняя положение нижней половины тела, наклонился к Марку. Громкий рев заполнил арен. Щупальца раскрылись отвратительным цветком в стороны. Реакция человека оказалась явно не такой, которой мог ожидать кровосос. Марк изменился в лице. Он зарычал в ответ, вложив в утробный звук столько ненависти, сколько мог собрать. Оффект, конечно, был не пример слабее, чем у кровососа, но монстр окончательно пришел в ярость. Глаза его налились кровью, из однородных белых превратились в бутно-красные. Он рванулся вперед, растекая воздух когтями, а перед ним уже не было. Марк с опережением отскочил вправо и бросился бежать вдоль стены склада. Он слышал, как кровосос мчится вслед за ним, расширивая в стороны ящики, которые Марк просто обегал стороной. Добежав почти до угла, он поменял направление на несколько секунд затаившись железным коробом. Упустивший жертву кровосос заревел. Марк присел и тщательно прицелился из пистолета. Он пока что выиграл то, что ему нужно было – несколько мгновений безопасности. Кровосос повернулся, и Марк метким выстрелом лишил его одного щупальца. Мутант заревел и, не разбирая дороги, помчался к Марку. Щупальцы являлись его самым болезненным местом, влиявшим, к тому же, на координацию движений. Сбившись с курса, кровосос налетел прямо на раздавленный собой же металлические ящики и поранился. Пока монстр с ревом приходил в себя, Марк обижал его кругом и отстрелил ему еще одну щупальца. Кровосос в ярости отступил назад. Его повело в сторону, и он упал. Марк сунул пистолет в карман, начал хватать ящики и заваливать ими мутанта под вопли зрителей. Через минуту кровосос был полностью погребен под грудой тяжестей, одна лишь голова торчала. Встав рядом, Марк расстрелял патроны по оставшимся щупальцам. Кровосос даже не делал попыток освободиться, только вздрагиваясь с каждым выстрелом. Затворная рама замерла в заднем положении, Марк наклонился и силой вбил дуло пистолета в рот кровососа. Толпа вверху песновалась, как никогда, глядя, как Марк заталкивает пистолет в горло монстра. Судорога пробежала по телу кровососа. Несколько громоздящихся на нем ящиков упали. Это ему не помогло. Мутант уже не шевелился. «Невероятно!» — орал гром громкоговоритель. «Марк победил кровососа! Он просто задушил его! Он убил великого кровососа! И способ, которым он это сделал, делает его самым великим! Запомните его имя! Это Марк! Марк! Марк! Марк!» — скандировала толпа синхронно. Сталкер стоял на, на разгромленной арене в окружении обломков и тел трех мутантов. Его ноги подкашивались, он изо всех сил старался не упасть, молча ожидая, что ему на этот раз безоружному преподнесут теперь. «Да, Марк! Его зовут Марк!» – кричал комментатор. «Но и это еще не все. В новом бою наш герой сможет в очередной раз отстоять свою честь и славу победителя». «Умолкни!» — в отчаянии прошипел Марк, хватаясь рукой за лоб и стараясь успокоить звон голый в голове. «И сейчас вы узнаете, какое зрелище ожидает нашего бойца! Это то, чего вы никогда бы не...» «Эй, какого черта?» Голос комментатора сорвался. Громкоговоритель затрещал. Послышался шум потасовки. Последовали проклятия. Толпа затихла. Громкоговоритель снова ожил. «Раз! Раз! Ну что, свободные сталкеры, зловеще произнес новый комментатор, и Марк с изумлением узнал голос Борланда. Какое испытание ждет нашего героя? А вот какое. Трепещите, ибо грядет великий апокалипсис. Это редко начало опускаться. «Это будет битва всех времен народов», — грозил Борланд с надрывным пафосом. «Вы увидите зрелище, от которого кровь застынет в ваших жилах и свернется в трубочки. О да, будущее уже здесь. Момент истины настал». со начавшегося главокружения, Марк полностью отказался от попыток понять, в чем дело. Клетка опустилась на этот раз до самого низа. Открылась, и из нее высунулся орех. «Скорее сюда!» — крикнул он, махнув автоматом. Марк быстро добежал за него, схватился за протянутую руку и, собрался, и забрался в клетку, которая тут же поехала вверх. «Что происходит?» — спросил он. «Позже!» — отрезал орех, сидя в углу и держа автомат перед собой дулом вверх. Клетка доехала до крыши арены, оказавшись в маленькой комнате. «Ну что это?» – разговорствовал через микрофон, стоявший к нему спиной Борлон. «Наш герой улетает обратно в космос! Помашем ему ручками! Ну, дружно!» Бросив микрофон, он повернулся, открыл клетку, вытащил Марка и заключил его в объятия. «А, дружище, как я рад!» – заорал он. «Ты не представляешь, как я тебе благодарен, что ты остался жив!» «Я тоже», – ответил Марк. Осторожнее, не дави так. Я не совсем цел. О, прости. Цел, цел. Он выпустил Марка, и тот схватился за край стола с подгнувшейся тело комментатора, лежавшего без памяти. Я приложил его отдохнуть, пояснил Борланд. Спасибо, сказал Марк искренне. Клетка снова поехала вниз, и Марк обернулся, глядя на сенатора, управлявшего лебедкой. Клетка задержит внимание зрителей, сказал Шман со своей неизменной полуулыбкой. прежде чем оно направится к нам. «Да, точно!» — сказал Борлон. «Идти можешь?» «Пора рвать когти!» «Что вообще происходит?» — спросила Марк, подавляя рвущийся из него непонятный хохот. «Объясним по дороге!» — ответил Орех. «О, держи!» Он всучил Марку его рюкзак, винтовку и форт. «Все на месте!» — спросил Марк, ощупывая рюкзак. «На месте!» — ответил Борлон. «Двигаем!» Держа грозу на плече, он ногой распахнул узкую деревянную дверь и выбежал наружу. «Никого нет», – сказал он. «Отлично! Вперед!» Группа быстрыми перебежками двинулась за Борландом по территории завода. только что был на арене», – сказал Борланд. «И с счастью прошло три раунда. Они были не последние, но новых ты мог не пережить». «Спасибо за помощь», – сказал Марк. «Как ты узнал, где я?» «Побеседовал с барменом. Если найти к нему верный подход, он очень устыкчив. Почему арена работает на территории долга?» Долго здесь нет. Очевидно, вся основная братва отправилась в рейд на Темную Долину, остальные ушли на север. Сейчас здесь всем заправляет клан Свободы. Произвели маленькую революцию, надеюсь что не кровопролитно Зачем они переоделись с долговцами, не знаю. Но это помогло им поймать нас. «Вроде никого», — сказал Орех. «Хорошо, отбой. Идем нормально». Команда опустила оружие и дальше шла спокойно. «Почему я?» — спросил Марк. — Наугад выбрали, наверное, потому что ты в комбинезоне их клана. Тут с такими многие ходят, ничего не поделаешь Свободовцы вообще пошутить любят. — Пошутить? Меня там чуть не убили. — Зато теперь тебя уважают, — подминул ему Борланд. — Нужно было дать тебе время. — В каком смысле? — спросил Марк, шипов через 20 Борланд лишь вздохнул. «Мы могли захватить радиотек сразу же, когда тебе спустили псевдо-собаку», – смущенно сказал Арик. «Что?» – не поверил Марк. «Прости, братишка», – сказал Борлон. «Если бы мы вытащили тебя в самом начале, против нас выступил бы весь клан. С кланом маленькой группы не повоюешь. А против чемпиона клан не выступил бы?» Саркастически спросил Марк, разглядывая солнце, качая головой и мысленно взрываясь проклятиями. «Верно». Мы знали, что псевдодогом ты справишься Насчет снорка я не был уверен, но сенатор заверил, что все будет в порядке. А вот с кровососом просчитались. Его типа спустили раньше срока. Поэтому, хоть ты до чемпиона не дошел, мы решили, что с тебя хватит. «За что мне все это?» – выпалил Марк. «Почему я и наша группа? Почему нас решили прессовать свободовцы?» «Я им когда-то здорово насолил», – смиренно признался Борнон. «Ты?» Украл у них костюм Сева, знаешь такой, спёр лично у одного из их лидеров, ворчи Бальден. Добежал до болота на свалке, а дальше… в общем лажа вышла, и костюм потерял, и свободовцам должен остался. Они забрали тебя на арену, чтобы заставить меня таким образом расплатиться. Марк остановился, команда тоже. И ты говоришь мне об этом только сейчас?» – сказал он. «Ты знал, что нас могут ожидать неприятности и ничего не сказал мне?» «Марк», – успокаивающе сказал Борман, – «И ты ли всегда говорил, что для нашей операции не обязательно знать все детали?» Марк с гримасой отвернулся от него. «У каждого свои секреты в зоне», – закончил Борман. «И потом…» – он ободряюще улыбнулся. «Ты же выжил?» – сказал он. «И вышел из этого с «Это правда», – послышался голос. Команда подняла оружие, и Борлунд тут же коротким жестом приказал пустить его. За несколько мгновений их окружил хорошо вооруженный отряд. Высокий человек в элитном костюме свободы выступил вперед. «Здравствуй, Борлунд», — сказал он. Борлунд кивнул ему. «И тебе не болеть, Арчипальд», — ответил он. Лидер свободовцев осмотрел сталкеров взглядом в победавшего же человека. «Твой друг отлично поработал сегодня», — сказал он твердо. Расплатился за твой долг. «Я очень ценю это», — ответил Борланд. «Цени», — сказал Арчибальд. «Наши жизни долгими не бывают. Нужно ценить то, что в самом деле того стоит». Он заглянул Марку в глаза, и тот почувствовал себя школьником перед учителем. какой взгляд он ожидал встретить разве что от сенатора. «Спасибо тебе», — сказал Арчибальд. Марк только кивнул в ответ. «Удачи вам, сталкеры!» — пожелал. Аждер Арчибальд, кольцо оцепления немного расступилось. «И тебе того же!» – сказал Борланд, проходя дальше. «Надеюсь, вы мирно решите свои дела с долгом, когда они вернут себе территорию». «Так или иначе, мы их решим», – закончил разговор Арчибальд. Команда из четырех сталкеров прошла мимо свободовцев, и Марк ощутил совсем неожиданное тепло, отчаянно стараясь понять, друзья перед ними или враги. Он просто шел за Борландом в западной части Ростока-Ростка, пока отряд клана не исчез в долине. «Мы еще поговорим с тобой на эту тему», — сказал он, и на кого не глядя. «Обязательно», — отозвался Боруман. «И ты мне расскажешь о психологии здешних взаимоотношений?» «Не расскажу». «Почему?» «Здесь ее никто не понимает».